Фамилия была знакомая. А человек нет. Лет 25, крепкий, высокий, сероглазый, русоволосый, с открытым и располагающим лицом. Пожалуй, Станислав бы его запомнил, если бы когда-то видел. Чем могу? К трапу не торопливо.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 Денис глянул на почти в зените солнце, сморщил нос и энергично его потер, сдерживая чих. — Простите, я обознался! — с кривой усмешкой выдавил Олег. — Угу, бывает! — навигатор сунул скомканную рубашку под мышку, коротко пожал гостю руку и поспешил отстраниться. Овчарка продолжала клокотать горлом, как мотор на холостом ходу.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 Агат нервно переступил лапами и задрал морду. Шерсть у него была густая, жесткая, в палец длиной, и беспокоиться стоило только о глазах и носе. Не удовлетворившись результатом, кошка зашла с другой стороны и пес торопливо поджал хвост, пряча еще более нежные органы. Станислав, спохватившись, подхватил котьку на руки и огреб свою порцию возмущения.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 Киборг сделал вид, что увлеченно смакует Бренди, задрав голову и почти пустой бокал. «Ня, у нас просто крутой пилот. Проведет кораблик порою, как телочку между быками». Фраза была тедова, и в исполнении Дэна неприятно резануло Станиславу уши. Киборг выцедил из бокала последние капли, отставил его и вскочил. «О, а вот он! Пойду перекинуть словечком!» Васильева ничего странного не заметили, —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 Атмосфера в пульта гостиной моментально изменилась. «Колись!» — Тед сурово ткнул Дэна пальцем в грудь, словно требуя этого в буквальном смысле слова. С киморга мигом слетела разбитная личина, глаза потухли, он бесцветно доложил. «Мы с Олегом Васильевым участвовали в одной боевой операции на Шебе. Он тогда был лейтенантом, командиром группы и моим хозяином первого уровня». «И из-за этого весь сырбор...»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 Мол, не досуг мне с тобой связываться. Долг зовет. Через пять минут овчарка вернулась уже в компанию Олега. — Ты что сегодня, за дежурного? — бодро поинтересовался он, как при обходе постов, чтобы поднять настроение заскучавшему часовому. — Типа того, — рассеянно отозвался рыжий, шумно отхлебывая из чашки уже остывший чай. — Трассу допиливаю.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 Дэну жутко захотелось сделать каменное лицо и брякнуть приказ, принят к исполнению. Эффект наверняка был бы с ног сшибательный. Но киборг лишь покладисто кивнул и снова вернулся к экрану. «Мешаю?» — наконец-то дошло до да, Олега. «Есть что так!» — рыжий был само терпение, доброжелательное и неуловимо фальшивое. Безобитная правда, занят?» «Что ж, тогда спокойной ночи!»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 «Этот последний оставался, самый мелкий». «Теперь ты его мелким не назовешь», — уважительно заметил Станислав. «Да, вымахал кобелина», — с заслуженной гордостью подтвердил Олег. «Намучился я с ним тогда, как с ребенком. По десять раз за ночь вставал, вся квартира в лужах была, а изгрызенной обуви на целый полк хватило бы. Зато сейчас не продам ни за какие деньги». «Клявый пяс!» — согласился от своего пульта Дэн. «Послушный!»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 — Довольно приятная планетка, — смягчил приговор Вениамин. — Кислородная, почти безопасная. Можно ограничиться легким скафандром. — А лучше шортами и майкой, — добавила Полина, так и собиравшаяся поступить. А -а -а -а -а -а! — Э-э-э, протянул Олег, сбитый с толку разбросом мнений. — Там, по прогнозу, сейчас жарко, градусов сорок, — пояснила девушка. — И из майки, если что, любопытного аборигена легко вытряхнуть. А вот из скафандра фигушки...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 С киборгом это тоже не было проблемой. Он не только чуял затаивших самёп, но и видел. В инфракрасном спектре они напоминали миниатюрные звёздные системы. Нежно-фиолетовая плазма, алое ядро в оранжевой короне и несколько десятков белых, синих и зелёных вакуолий. Выкидывать амебоидов вручную не стоило и пытаться. Они в буквальном смысле просачивались сквозь пальцы,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 Корабль с многослойной обшивкой был смерчам уже не по зубам, вернее, они принимали его за утес и облетали. Космический мозгоед успешно приземлился в черте космодрома, собственно, чертой и ограничившегося, ровная площадка, обведенная ярко-желтой волнистой линией, а мебы почему-то нежно любили этот цвет».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 — Вроде ничего. Тихо, солнышко. Дэн сладко потянулся в навигаторском кресле. — Но мы пока не открывались, а то попрут сразу же. — Хорошо. Тогда заканчивайте свои дела и будем разгружаться. Станислав решил, что немного кофеина ему тоже не повредит. — А-а-а! — пилот отошел от платформы.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 Компания устроилась на пороге грузового отсека с наслаждением, потягивая холодный напиток и вежливо отпихивая самых назойливых амебок. — Они на вас не обижаются? — на всякий случай уточнил Олег. — Не, это все автономки! — Дэн плеснул немного пива на землю, и амебки тут же отвлеклись на пятно. — Кто? — Не полноценные особи, а чьи-то части, — пояснила незаметно подошедшая Полина.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 Наши стационарные уборщики так почему-то не распадались. На это способны только крупные особи с большим количеством лишнего ДНК. А по другим планетам путешествует в основном молодежь, литров по сто, по двести. — Тед, ты что делаешь? Тебе ж сейчас за руль! — Полина отобрала у друга банку и в два глотка ее прикончила. — Эй, я ж себе безалкогольную взял! — возмутился пилот. То — То-то я чувствую гадость какая-то! — девушка поймала на язык последние капли. «Ну что, полетели?» «А ты уже закончил со своим планктоном?» «Да, он теперь до утра будет застывать. Пошли, пока еще светло и вода теплая, смойте трудовой пот». Теодор покосился на Олега, и брать его с собой не шибко хочется, и бросить некрасиво, вместе же потом обливались. «Ты с нами?» — непринужденно спросил у пассажира Дэн, избавив друга от моральных терзаний. «Куда?» «Тут неподалеку есть озерцо».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 Выдаваемая сканером картинка мгновенно изменилась, 13 из 17 отслеживаемых объектов исчезли, как по волшебству, всосавшись в трещины каменистой почвы. Воздух едва уловимо запах мотиолой, как утверждала Лика, чей первый университетский практикум был посвящен бойдам и их коммуникативным аромажелезам. Но Дэн видел мотиолу только на голографиях, и ассоциации с этим запахом у него были совсем другие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 Расстояние до них было обманчивым. Смерчи перемещались со скоростью 40-50 километров в час, выметая свой путь на высоту до 10 метров и высасывая на полметра вглубь. Охотились они обычно стаи, и в этой было семь загонщиков полукругом приближавшихся к озеру. Расчетное время прибытия 26 секунд. Народ! Атас! Смерчи! — Где? — Полина приставила ладонь ко лбу, но вместо паники на ее лице отразилась максимум легкая тревога пополам с возмущением, как при виде обычной грозовой тучи. — Вот черт! А я еще позагорать хотела! Девушка неспешно наклонилась и подобрала полотенце. Амибоиды всегда вовремя предупреждали об опасности, а чтобы ее избежать, достаточно сесть во флайер и подняться метров на тридцать. Можно даже полетать под смерчами, полюбоваться. — Восемнадцать! —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 а когда в салоне резко посветлело, флайер вылетел из расщелины. До капитана Васильева дошло кое-что еще. — Вы все знали? — Все? С самого начала? Теодор напряженно смотрел вперед, впившись в штурвал до побелевших костяшек. Полина, прикусив губу, отвернулась к окну, и гнетущую тишину нарушало только собачье пыхтение. И можно было уже ничего и не говорить. — Ля...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 — Даже не знаю, что хуже, — зло сказал он, стряхивая пепел. — Когда тебя считают идиотом или сволочью? Забеспокоившийся Агат ткнулся носом в хозяйскую ладонь, но та вяло мазнула его по голове и снова обвисла. — Так ты уже и тогда был? — Уточнять, что Олег имеет в виду, не потребовалось. — Да. — Черт! Капитан Васильев нервно хохотнул.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 Непонятно ни от кого она, ни что внутри. Киборг поставил коробку на трап и одним махом содрал картонный верх. Круглые металлические донышки весело заблестели на солнце. Ровно десять штук, по пять в ряд. — Ты их возьмешь? — недоверчиво спросил Тет. А что? — удивился Дэн. — Я бы выкинул, — честно сказал пилот. — Какая-то она... с душком... Навигатор присмотрелся к теснению на крышке. Срок годности еще не истек. — Да нет. Я в плане... Ты после всего этого сможешь ее жрать? Дэн пожал плечами. — Какая разница? Это ж заводские банки, а не самодельные. В магазине точно такие же продаются. И в конце концов... Киборг вытащил одну банку, подбросил на руке и невесело усмехнулся. — Я их честно заработал. Генерал Васильев был прав, вовремя не отданные долги становятся неподъемными, но этот, пожалуй, еще успели вернуть.